курильщики второй категории достаточно редки из тысяч людей обращавшихся ко мне за помощью я могу вспомнить лишь с десяток примеров вот один из них мне позвонила женщина записавшаяся на личную встречу она адвокат курит около 12 лет и за все это время никогда не курила больше или меньше двух сигарет в день между прочим она очень волевая и решительная дама я объяснил ей что успешность групповых занятий нисколько не ниже индивидуальных, и в любом случае я веду индивидуальный прием, только если человек настолько знаменит, что это приведет к срыву работы группы. Она начала плакать, и я не смог устоять перед слезами. Консультация стоит больших денег, а ведь большинство курильщиков будут в недоумении, прежде всего, почему она вообще захотела бросить курить. Они бы с радостью заплатили мне сумму счета которые я выставил той даме только за то, чтобы выкуривать две сигареты в день. Они совершают ошибку, считая, что те, кто курит от случая к случаю, счастливее и могут контролировать свою привычку. Может быть, и могут, но уж точно не более счастливы. В нашем случае оба родителя этой женщины скончались от рака легких до того, как она сама пристрастилась к курению. Как и я, она ужасно боялась курения, пока не выкурила первую сигарету. Как и я, она в конце концов пала жертвой сильного давления и попробовала первую сигарету. Как и я, она все еще помнит ее отвратительный вкус. Однако, в отличие от меня, капитулировавшего и достаточно быстро ставшего заядлым курильщиком, она отчаянно сопротивлялась падению. Все, что вам когда-либо нравилось в сигарете, это окончание тяги к ней, независимо от того, Вызвана ли она почти неощутимой физической зависимостью от никотина или пыткой ума, источник которой запрет почесать зудящее место? Сами по себе сигареты – яд и гадость. Вот почему вы страдаете от иллюзии получения наслаждения от сигарет лишь спустя некоторый период воздержания. Подобно чувствам голода или жажды, чем дольше вы от них страдаете, тем больше удовольствия испытываете, когда, наконец, утоляете их. Курильщики совершают ошибку, считая, что курение всего лишь привычка. Они думают, если бы мне удалось снизить курение до определенного уровня, или если бы я смог курить лишь по особым случаям, то мое тело и разум согласились бы с этим. Потом, если мне захочется, я смогу удерживать количество выкуриваемых сигарет на том же уровне или даже еще сократить его. Четко уясните, не существует никакой привычки. Курение – это наркотическая зависимость. Естественным стремлением можно считать стремление облегчать муки отвыкания, а не продлевать их. Даже желание удерживать курение на том же уровне, на котором вы находитесь сейчас, потребует от вас силы воли и дисциплинированности в течение всей оставшейся жизни. По мере того, как растет невосприимчивость вашего организма к наркотику, Вам хочется курить все больше и больше, а не меньше и меньше. По мере того, как никотин начинает разрушать ваше физическое и умственное здоровье и расшатывать вашу нервную систему, уверенность в себе и собственных силах, вы все меньше будете способны сопротивляться стремлению сократить интервалы между сигаретами. Вот почему в самом начале мы еще можем курить или не курить. Если мы подхватываем простуду, то прекращаем курить. Это объясняет, почему люди моего типа, никогда не имевшие иллюзии, что получают удовольствие от курения, были вынуждены продолжать курить одну сигарету за другой, невзирая на то, что каждая сигарета становилась настоящей физической пыткой. Не завидуйте той женщине. Когда вы курите за 12 часов всего одну сигарету, она становится для вас самой ценной вещью на свете. В течение 12 часов бедная женщина Находилась в упорной борьбе с собой. Она так и не смогла бросить курить, при этом жутко боялась увеличить потребление никотина из-за страха заболеть раком легких, как ее родители. Но бороться с искушением ей приходилось в течение 23 часов и 10 минут каждый божий день. Требовалась огромная сила воли, чтобы сделать то, что ей удалось, и, как я уже говорил, такие случаи достаточно редки. Но, в конечном счете, это все-таки Довело ее до слез.